Само собой, вначале были инкунки эти язычники, поклоняющиеся подлинникам и неопубликованным рукописям, и профессор Вудбоди, который в глазах Лизи был их королем. Одному Богу известно, сколько он опубликовал научных статей о творчестве Скотта Лэндона, и как много из них даже сейчас спокойно собирали пыль в книга-змее, разлегшейся над амбаром. Переливать она хотела и на то, сколь мучительной была для профессора Вудбоди мысль о том, что неопубликованные произведения Скотта Лэндона могли также собирать пыль в его кабинете. Важным для нее было совсем другое. По пути домой из кампуса, два или три вечера в неделю, Вудбоди выпивал пару-тройку стаканов пива, всегда в одном баре, который назывался «Место». Около кампуса располагалось немало питейных заведений, и дешевых пивных, где пиво подавали кружками и кувшинами, и более изысканных, которые посещали преподаватели и выпускники, с комнатными растениями на подоконниках и музыкальными автоматами, игравшими «Яркие глаза», а отнюдь не «My Chemical Romance». «Яркие глаза» — лирическая песня дуэта Саймона и Гарфангл, в 60-е годы. «My Chemical Romance» — современная американская панк-группа. Место, бар, которому отдавал предпочтение рабочий класс, находился в миле от кампуса, и в тамошнем музыкальном автомате наиболее близким к рок-н-роллу был дуэт «Трэвис-Стрит» Джон Мелленкамп. По словам Вудбоди, ему нравилось приходить туда, потому что в будни во второй половине дня и ранним вечером там было малолюдно. А посетители напоминали ему отца, который работал на металлургическом заводе корпорации U.S. Steel. Лизи ничего не хотела слышать об отце этого долбаного инкунка. Именно в этом баре он встретил мужчину, который назвался Джимом Дули. Дули тоже заглядывал туда во второй половине дня или ранним вечером, говорил вкратчиво, отдавал предпочтение синим рубашкам из шамбре и брюкам с манжетами, какие носил отец Вудбади. По словам профессора, ростом он был 6 футов и 1 дюйм, слегка сутулился, редеющие темные волосы часто падали на лоб. Вудбади полагал, что глаза у Дули синие, но гарантировать этого не мог, хотя пили они на протяжении шести недель, и, как признался профессор, где-то стали приятелями. Они обменивались не историями из жизни, а отрывками жизненных историй, чем, собственно, и занимаются мужчины в барах. Лукбади заявлял, что говорил только правду. И у него не было оснований сомневаться, что Дули отвечал тем же. «Да». Дули мог 12 или 14 лет назад покинуть маленький городок в западной Виргинии и с тех пор переходить с одной низкооплачиваемой работы, связанной с физическим трудом, на другую. Да, какое-то время он мог отсидеть в тюрьме, что-то в его повадках говорило об этом. Скажем, он всегда смотрел в зеркало за стойкой, когда брался за стакан с пивом, и хотя бы раз обязательно оглядывался, когда шел в туалет. И да... Шрам над правым запястьем он мог получить во время короткой, но яростной драки в прачечной тюрьмы. Или не получить. Чёрт, шрам мог остаться после неудачного падения с велосипеда в детстве. Наверняка Вудбади знал только одно. Дули прочитал все книги Скотта Лэндона и мог интеллигентно их обсуждать. И он сочувственно слушал стенания Вудбади насчет того, что непреклонная вдова Лэндон сидит на интеллектуальной сокровищнице неопубликованных произведениях Лендона, среди которых, по слухам, есть целый роман. Сочувственно, это мягко сказано, с нарастающей яростью. Согласно Вудбади, это Дули начал называть ее Йоко. Жена Джона Леннона, и, по мнению многих, его злой дух, разрушивший группу Битлз. Вудбоди характеризовал встречи вместе как редкие, граничащие с регулярными. Лиззи легко расшифровала это определение. Четыре, а иногда и пять дней в неделю, Вудбади и Дули на пару перемывали косточки Йоко Лендон. И когда Вудбоди говорил, что они брали одно или два пива то имел в виду один или два графина. Вот так они, эти интеллектуальные Оскар и Феликс, накачивались пивом чуть ли не каждый рабочий день недели. Сначала говорили о величии произведений Скотта Лэндона, а потом, само собой, перешли к тому, какой мерзкой прижимистой сукой оказалась его вдова. Оскар и Феликс — герои мультсериала для взрослых и телефильма «Гордая семейка». Согласно Вудбади, именно Дули развернул разговор в этом направлении. Лизи, которая знала, как ведет себя Вудбади, если ему не идут навстречу, сомневалась, что для этого потребовалось много усилий. И в какой-то момент Дули сказал Вудбади, что он, Дули, может убедить вдову изменить свое мнение насчет неопубликованных рукописей. В конце концов... Так ли сложно объяснить ей, что к чему, если в итоге все бумаги писателя окажутся в библиотеке Питтсбургского университета, где уже хранилась коллекция Лендона? «Он умеет убеждать людей изменять свое мнение», сказал Дули. «У него к этому дар». И король Инкунков, глядя на своего нового приятеля с пьяным прищуром, Лизи в этом не сомневалась. Спросил, сколько Дули хочет за такую услугу. Дуля ответил, что он не пытается на этом заработать. Они же говорят об услуге человечеству, не так ли? Забрать великое сокровище у женщины, которая слишком глупа, чтобы понять, на чем сидит, словно гребанная наседка накладки яиц. «Да, конечно», — ответил Вудбоди, «но любой труд должен оплачиваться». Дуля обдумал его слова и сказал, что будет вести учет своих расходов. А потом, когда они встретятся вновь, и он передаст рукописи Вудбади, они смогут обсудить вопрос оплаты. С этим Дули протянул руку своему новому другу, чтобы рукопожатием закрепить совершенную сделку. Вудбади пожал протянутую руку, испытывая радость и презрение. Он сказал Лизи, что вспомнил свои мысли насчет Дули, сформировавшейся за пять или семь недель их знакомства. Бывали дни, когда он видел Дули действительно крутым парнем, закаленным тюрьмой, чьи леденящие кровь рассказы о жестоких драках и заточенных до остроты бритвы ложках были чистой правдой. А в другие дни день рукопожатия был одним из них. Он нисколько не сомневался, что Джин Дули, фантазёр и самое опасное совершённое им преступление — кража галлона или двух растворителя краски из Уолмарта в Монро-Вилле где он работал шесть месяцев или около того в 2004 году. Так что Вудбоди воспринял эту сделку как пьяную шутку, особенно после того, как Дули сказал ему, что будет уговаривать Лизи отдать бумаги покойного мужа ради искусства. Вот и все, что король Инкунков сообщил Лизи о второй половине того июньского дня — Но, разумеется, это был тот же самый король Инкунков, который, наполовину пьяный, сидел в баре с едва знакомым ему человеком, представившимся бывалым уголовником. И они оба называли ее Йоко и соглашались в том, что Скот, должно быть, держал ее при себе ради одного, и только одного, потому что ради чего еще она могла быть ему нужна. По словам Вудбади... Ему все это казалось шуткой, фантазией двух мужчин, размечтавшихся за выпивкой в баре. Правда, эти двое мужчин еще и обменялись электронными адресами, но в наши-то дни у каждого есть электронный адрес, не так ли? После вечера рукопожатия король Инкунков встретил своего верного подданного еще один раз, двумя днями позже. Дули ограничился одним пивом, сказав Уббади, что он тренируется. А, выпив пиво, соскользнул со стула и откланялся, поскольку у него встреча с одним парнем. Он также сказал Вудбоди, что они увидятся, если не на следующий день, то уж на следующей неделе точно. Но с тех пор Вудбоди больше не видел Джима Дули. Через пару недель профессор перестал оглядывать бар. И электронный адрес Зак 991 больше не работал. С одной стороны, думал Вудбоди, расставание с Дули — это плюс. Он слишком много пил в последнее время, да и чувствовал, что задули что-то не так. «Поздновато ты это понял, не правда ли?» — мрачно подумала Лизи. Лиззи. Вудбоди вновь уменьшил пивной рацион до одного-двух стаканов в неделю, и получилось это само собой, перебрался в другой бар, расположенный в паре кварталов от места. И только позже до него дошло, когда мои мозги прочистились, так он это назвал что подсознательно он хотел дистанцироваться от того места, где встречался с Дули, фактически сожалел о том, что произошло. Если, конечно, это было нечто большее, чем фантазии. Еще один воздушный замок Джима Дули, который он, Джо Вудбуди, помог возвести, обсуждая неделю за неделей за выпивкой, творчество очередного несчастного Питтсбургского писателя. «И он верил, что это фантазия, истово заключил Вудбоди, «совсем как адвокат, для клиента которого процесс может закончиться инъекцией смертельного яда, если его речь не произведет должного впечатления на присяжных». Он пришел к выводу, что большинство историй дули о нравах и выживании в тюрьме «Заросшая гора» — выдумки чистой воды, и его идея заставить миссис Лэндон отдать рукописи покойного мужа из той же серии, так что их сделка — всего лишь детская игра «Что если?». «Если все это правда, ответь мне на такой вопрос», — заговорила наконец Лизи. «Если бы Дули привез тебе рукописи Скотта, ты устоял бы перед соблазном взять их у него, зная, каким путем они добыты?» «Не знаю». Она пришла к выводу, что это честный ответ, поэтому задала еще один вопрос, даже два. «Ты знаешь, что ты сделал? Что привел в движение?» На это Вудбоди не ответил, и она подумала, что он снова поступил честно. Во всяком случае, продемонстрировал ту честность, на которую был способен.